Глава 6. Мне потребовалось некоторое время, чтобы сформулировать план. Во-первых, сильно раздражала и отвлекала окружающая темнота, поэтому я попросил демона создать что-то вроде большой пещеры с нормальным освещением и раскиданными по потолку рудами железа, а также неравномерным рельефом. За основу я взял гимнастические тренировочные залы с кубиками различной высоты. неоднократно мелькавший в видеороликах с трюками в сети. Правда, вместо поролоновых снарядов, демон расставил нормальные такие камни, но зато они идеально подходили для тренировки новой способности гравитационного отталкивания. Ну и во-вторых, демон по моей просьбе полностью забил мне весь инвентарь эликсирами здоровья и маны. Все для вас!» – осклабивший заявил демон фантазма. «Выбирай противников. Просто представь существо, и я воссоздам его из твоей памяти». Игроков с их способностями ты тоже можешь воссоздать? С интересом спросил я. Приблизительно вряд ли в твоей голове хранится точное описание их способностей. Но я буду стараться, как для себя, тем более, что и мне самому интересно изучить новые варианты иллюзий. В будущем, когда я выйду отсюда и начну свой путь в Арктании, это может сильно пригодиться. Честно говоря, меня и так порядком пугало, то, что я выпускаю в Арктанию опасного демона, запертого здесь разработчиками. А эти его слова о дальнейших планах напрягали еще сильнее. Но площадка была готова, и пришло время всерьез задуматься, что же мне тренировать в первую очередь. Очевидно, что помимо простой отработки, применения способностей и получения боевого опыта, которого мне так не хватает, стоило бы еще попытаться повысить их уровни. И еще хотелось провернуть одну идею, возникшую в моей голове после того, как я смог воссоздать в реальном мире электрическое лосо. и потом эта способность появилась в игре. «Слушай, а нам обязательно начинать прямо сейчас?» — спросил я демона. «Если я на время выйду в свой мир, это не нарушит наш договор?» «Не нарушит», — заверил меня демон. «У меня, в отличие от тебя, времени сколько угодно. Я никуда не тороплюсь. Все равно же вернешься сюда, причем скорее рано, чем поздно». «Интересно, а если бы я просто вышел из игры и удалил аккаунт, он бы остался здесь навсегда?» Эй, читаешь мои мысли. Бойся, вдруг психану и действительно решу так сделать. Но демон на мои мысли никак не отреагировал, будто совершенно не боялся того, что я попытаюсь бежать. И вполне очевидно, что у него были какие-то основания так себя вести. А какое наказание будет в случае невыполнения договора? запоздало, поинтересовался я. Конечно, надо было сделать это раньше, но я так увлекся торгом и полученной от демона информацией о богах. что далеко не сразу вспомнила столь важные части нашего договора. «Да никакого, ты просто не можешь его не выполнить», — хмыкнул демон. «Поэтому и наказания нет. Подписав договор, ты выдал мне разрешение на держимость, и я могу сделать это в любой момент. Звучит не слишком приятно, если честно. А касательно второго пункта, я же должен молчать о твоем существовании. Но как ты это можешь проконтролировать, например, в моем мире?» Богини судьбы и могут следить за мной, поскольку имеют какое-то влияние на наш мир, а демон-то заточен здесь. Значит, в реале у него нет никаких сил? «Хочешь сказать, тебе нельзя верить?» — Деланно возмутился демон. «Я-то надеялся, что ты честный человек». «Честный», — согласился я. «Но разговорчивый. И вообще бывает всякое. Ты просто физически не сможешь никому обо мне рассказать». Подписав договор, ты дал мне разрешение поставить блокировку на любое упоминание моей скромной персоны. Попытка сделать это доставит тебе чудовищную головную боль. Настолько сильно, что говорить ты просто не сможешь. Выберешься из капсулы, можешь проверить ради интереса. Если в тебе есть тяга к мо... из молнии, способную выполнять любые функции удары полноценного оружия, нанося при этом урон электричеством. Мощность лосо зависит от характеристики интеллекта, а длина и длительность существования от мудрости. до цепь!» — хмыкнул я. «Учи, соски, учиха!» По факту, визуальная разница между цепью лассо была не так уж велика, но она ощущалась именно как полноценное оружие. То есть я мог наносить ему удары так же, как цепью, перехватывать и даже оборачивать вокруг предплечья. Очевидно, что эта штука теперь можно было даже блокировать удары. А главное, это оружие было со мной до тех пор, пока хватало маны, и его невозможно было сломать или выбить из рук. Разумеется, я не оставил попыток воссоздать и другие техники Нинди деревни скрытого листа. Но было бы странно, если бы у меня все сразу получилось. Я, конечно, крут, но не настолько же. А ровно через час у меня полностью закончилась мана. А на почту как раз пришел список способностей и их вариаций от Артема и Бориса. Что интересно, среди них почему-то не оказалось электрического заряда и гравитационного отталкивания. Хотя даже Пинки упоминала управление гравитацией, как один из вариантов развития электромага. А вот способность названия «мастер гравитации» в списке нашлась. Но требованием к изучению было 110 уровень. Похоже, никто из игроков не получал ее более низкоуровневый вариант, или же предпочел о нем не распространяться. В целом список оказался меньше, чем я рассчитывал. Он практически полностью повторял то, что я уже слышал от Пинки. А еще я узнал, что вторым уровнем развития электрического лосо является кнут. Об электрической цепи же не было никаких упоминаний. А значит, вполне вероятно, что и способность эта теперь есть только у меня. Это открывало огромные перспективы развития в игре. Ведь наверняка можно придумать какие-то еще вариации использования молний. И также перенести их в Арктанию. Кстати, интересно. А другие эмиссары знают о такой возможности? и насколько опаснее они станут в реальном мире, если будут развиваться так же, как я. Продолжив изучать документ, я довольно быстро выбрал из перечисленных способов улучшения способностей самые актуальные. Мощный удар током усиливает урон наносимой способностью в два раза. Можно получить, нанеся 1 миллион единиц урона ударом током в ограниченный промежуток времени, предположительно 1-4 часа. Мощное плетение молний. Усиление урона в два раза. Условия такие же, как с ударом тока. Парализующий кнут. Полностью парализует пойманного противника на все время действия способности или на 2 секунды с каждым ударом. Предположительно, можно получить, применив и удерживая противника в захватом лассо, в совокупности на 60 минут за сутки. Вполне вероятно, что то же самое можно было прокачать и для моей цепи, чтобы добавить и парализующий эффект. Лазер я прокачивать не планировал, поскольку все равно совершенно им не пользовался. но мысленно пометил его вариации. Мощный лазер, ослепляющий лазер, лазер-ловушка, лазерная стена. Магнетизм очень хотелось прокачать до развитого магнетизма, позволяющий полноценно левитировать железные предметы. Но этого эффекта мне явно предстояло добиться исключительно в реальном мире, что требовало значительного количества времени, а главное — маны. Еще были отдельные способности магнитная волна, магнитная стена и магнитная защита. И вот последнее мне бы очень хотелось получить в реале для защиты от пули. Видимо, это будет следующим, что я буду пытаться изучить, когда мана полностью восстановится. Я уже собирался вернуться в капсулу, когда телефон завибрировал, и на экране появилось сообщение. «Никаких запретов. Если найдете такой блок, то флаг вам в руки. Но учтите, что вы не первые, кто начал на них охоту. Ваш лучший друг Ха». «Надо же, Хатэй действительно следит за мной. и даже может отвечать на вопросы, когда захочет. Тем временем мне пришло еще одно сообщение. П.С. Богиня недовольна, что ты не торопишься приступать к ее заданию. Я бы на твоем месте начинал нервничать. сохизму А черт, точнее демон. Даже богиня судьбы не могла делать подобные вещи, ограничиваясь системными предупреждениями. «Я уже говорил, что верховные боги не способны ни на кого воздействовать напрямую», напомнил демон, прочитав мои мысли. «Поэтому они угрожают, увещевают, награждают. Но взять, влезть в голову и поставить блокировку — такое доступно только мне и только здесь, в древе страха». «Вот мне повезло, так повезло». «Но как я могу быть уверен, что, забравшись мне в голову, ты не внушишь что-нибудь еще?» «Ограничения действуют даже на меня, знаешь ли», — скривился демон. «Любые воздействия только с твоего разрешения и в рамках договора. К сожалению, даже договориться об одержимости можно только добровольно. Согласие, полученное под любыми пытками, просто не будет иметь силы». «Это успокаивает», — выдохнул я. «Ладно, тогда я выйду на время и подготовлюсь к тренировке». «Передавай привет Артему и Борису», — подмигнул мне демон, — и хлопнул себя по лбу. «Ах, да, тебе же это запрещено!» Он еще издевается, а заодно намекает, что знает очень многое обо мне и моей жизни. Только зачем? И так же понятно, что деваться мне некуда. Правда, это сейчас. А вот что будет при следующей нашей встрече? «Молись своей богиню, чтобы ее не произошло!» Насмешливо вклинился в мои размышления демон. «В следующий раз я уже не буду таким добрым. Я смотрю, тебе очень нравится копаться в моей голове. Недовольно заметил я. «О, ты даже не представляешь, насколько!» Подтвердил демон, ничуть не смутившись. «Даже не знаю, могут ли демоны вообще смущаться. Вряд ли они запрограммированы на подобное. Хотя в последнее время я все меньше верю в то, что обитатели Арктании вообще являются всего лишь плодом программных решений. Возможно, за ними стоит нечто большее. На данный момент ты моя единственная связь с внешним миром. Точнее, я бы даже сказал мирами». К тому же я просто рад, что наконец-то выберусь отсюда, и поэтому пошел тебе навстречу. В ином случае я бы быстро свёл тебя с ума и превратил в своего раба. Так, что-то мне не нравится, куда заходит наша беседа. Надо валить, пока демон не надумал себе лишнего. Выход. Выбравшись из капсулы, я выдохнул с облегчением. Слишком много информации, новых вводных, как по игре, так и по жизни в принципе. Стоило как следует все обдумать и разложить по полочкам. Конечно, хотелось бы взять эту паузу до того, как я подписал соглашение с демоном, но сильно подозреваю, что просто так он бы меня не отпустил. Ведь тогда я мог бы обратиться за помощью к хотею. А теперь и все. я уже никому и ничего рассказать не смогу, если, конечно, демон не соврал о блокировке. Проверить? А что толку? К тому же нет гарантии, что Хатей 100% придёт мне на помощь. Он вообще появляется очень редко и на мои вопросы никак не реагирует. Возможно, я изначально сильно переоценивал его силы, и он вообще за мной не следит. В принципе, это можно легко проверить, рассказав слух об обитателе Древа Страха. Но даже если Хатэ откликнется, главная боль сейчас будет совершенно не к месту. И вообще, договор с демоном мне в целом выгоден, так зачем его сдавать башку? Итак, сейчас у меня есть возможность потренировать и прокачать уже существующие способности. Супер! Еще, если я прав в своем предположении, то есть шанс воспроизвести неизученные способности электромага в реале, чтобы затем перенести их в игру без всякого использования свитков. С электрическим лосой и гравитационным отталкиванием же как-то получилось. А может, я даже успею создать что-то кардинально новое? Это будет неплохим козырем в игре при встрече с другими игроками. С прокачкой все понятно. Нужно попросить Бориса и Артема в кратчайшее время найти мне описание всех известных способностей и вариациях развития для электромагов сколько ударов нужно нанести или сколько противников добить именно этой способностью или целиться в слабые места противников много разных вариантов и хотелось бы получить более точные числа и инструкции как их можно улучшить я сразу же написала сообщение артему который мог привлечь к работе и бориса благо сейчас они плотно общались особо отметил что информация мне нужна в течение часа в крайнем случае двух Мне сегодня определенно везло, поскольку он был на связи, и тут же ответил. «Без проблем, я как раз собирался с ним созваниваться. Сейчас о задачу. Ты нашел какое-то удобное место для прокачки? Не забывай, что времени осталось мало, и мы тебя ждем в землях эльфов. Это не займет много времени», — заверил я друга. «Место и правда удобное, но рассказать о нём, увы, не могу. Секрет? Ситуация как с божественным квестом». О, все настолько серьезно. Понял, сейчас составим самый подробный список. И еще для квеста с жителями Келевры мне нужно найти ингредиенты. Сердце королевской виверны, перо феникса, желудь, милорна и зуб черного дракона. Они необходимы, чтобы излечить их от болезни. Ничего себе у тебя запросы! Об остальных и не знаю, но поскольку сейчас изучаю квесты в землях эльфов, могу сказать, что достать желудь милорна очень сложно. их даже в продаже нет ни за какие деньги. Даже не сомневался. Все-таки я планирую превратить обычного человека в бога, пусть и на короткое время. Вряд ли это будет просто. Это не критично по времени, но хотелось бы держать в уме, как и где можно получить все эти реагенты. Окей. А когда отправимся за блоком и для меня? Перекуп может их и другим продать, знаешь ли? Я помню. Без марка и его иллюзии идти туда слишком опасно. Мы только сегодня ездили в мою квартиру. И я не хочу дергать его каждый день. Мы знакомы-то совсем недавно, и он мне ничего не должен. Это будет как-то нагловато. А что в квартире? Тут же заинтересовался Артём. Ты не забрал блок из своей капсулы? Ах, да, я же забыл рассказать Тёме о пожаре в квартире и трупе неизвестного, которого сперва принял за него. Наверное, лучше отложить этот разговор до встречи в реале. Квартира сгорела. Кто-то устроил пожар. — коротко ответил я. — Так что моя капсула уничтожена. — Черт! Тогда тем более нужно поторопиться и купить блок. Может, ты все таки переборишь свою природную скромность и все таки попросишь своего иллюзиониста о помощи? — Возможно, он прав, и я зря парюсь по таким мелочам. Вот только если моя квартира и капсула сгорели именно из-за блока, то, достав и для Тёмы, не сделаем ли мы его следующей жертвой? Например, если это боги почищают за собой лишние капсулы. С другой стороны, сын Наумова же до сих пор в порядке, хотя в его капсулу вставили украденный мной блок. И, кстати, на состояние парня он вроде бы до сих пор никак не повлиял. Может, эти штуки способны дать способности не всем игрокам? Наверное, Артём прав. Я просто надумываю себе лишнее. И стоит все таки рискнуть. Вот бы еще добиться ответа от Хатея. Он бы нормально объяснил, стоит ли нам вообще рисковать. Или боги действительно против применения блоков, Скажем так, неофициальными эмиссарами. «Хатай!» — произнёс вслух. «У меня есть вопрос. Можно ли применить блок и судьбе новой версии на человека, не имеющего божественного квеста? И поможет ли ему это стать таким же, как эмиссара?» Не знаю, на что я рассчитывал. Хатай никогда не горел желанием что-то объяснять и отвечать на вопросы, а просто раздавал указания. Промолчал и сейчас. «Я попробую», — нехотя согласился я. Свяжусь и посоветую с Марком завтра. И, кстати, передай Борису, что примерно через шесть часов я буду в Катаре. Нужно подготовить все документы. Заодно скину ему новые артефакты и реагенты на продажу. Ох, в Катаре лучше не задерживайся. Там сейчас патовая ситуация. Город поделен между духом охоты и неназываемыми. Вот-вот начнется резня. Или лучше, вообще сразу в земли эльфов телепортируйся. Не получится. Мне обязательно нужно сдать классовый квест военным. да и попытаться получить документы на Землю было бы неплохо. Тогда будь осторожней, постарайся не привлекать к тебе лишнее внимание. А я пошел пинать Бориса и собирать информацию. Жди письмо примерно через час-полтора. Фух, с этим вопросом я разобрался. Теперь самое сложное. Как придумать такое применение электричеству или молниям, что я смог бы воссоздать здесь и сейчас? Конечно, я читал какие-то книги фэнтези с магией, Но там точно отсутствовали конкретные описания действий и заклинаний. Фильмы? Вспоминаются только лектор из Человека-паука, и там тоже не было особо подробной визуализации его навыков. Мужик просто швырялся молниями и сам в них превращался. Разве что вспомнить какие-нибудь аниме? Когда-то я смотрел Наруто. И вот там один из главных героев как раз использовал молнии. А уж по описанию тренировок и принципов боевых техник это произведение ставит позади любые фильмы и книги. Да, речь идет о Саске его технике Чидори. Как и ожидалось, поиск в сети вывел меня на фанатскую страницу с подробным описанием каждой вариации этой техники. Чидори — концентрация заряда электричества в руке и затем удар. По сути, это мой обычный удар током с красивым визуальным эффектом. Хотя концентрированный сгусток молнии на ближней дистанции способности плетения молний тоже вполне тянул на мой вариант Чидори. Чидори нагаши – опутывание тела молниями — Который бьют противника при каждом прикосновении и парализует на какое-то время. Штука интересная, ждать только что защита от урона она никакой не дает. А главное, я пока не представляю, как это реализовать. Чидори гатана проведение молнии через меч тот же удар и током через предмет. Или опять же, если пущу через оружие молнию, то это сделает основой урона способности именно ее. Чидори Синбон метание электрических ингл. А вот это уже интереснее. Молнии действуют на ограниченное расстояние и слишком заметны, а вот тонкие электрические иглы могут стать отличным скрытым оружием, особенно в реальной мере. Аналог в игре — электрическая стрела или электрический кулак, смотря что больше нравится метать. Эти способности я еще не изучил, и перенести их из реальности было бы просто великолепно. Чидория исо, придание электричеству формы клинка, копья или луча — Наверное, тоже можно как-то использовать, если характеристики созданного оружия окажутся сносными. По логике то же самое, что инглы, просто молнии превращаются немного в иную форму. Кирин техника усиления обычного Чидори с помощью призванных грозовых туч. Очевидно, это комбинация с управлением стихиями, более массовая, но и значительно более медленная. Дома это пригодилось бы полноценному магу, вложившему все очки характеристик в интеллект и мудрость. А мое единственное преимущество над другими магами – это ловкость и мобильность. Стоять на месте длительное время, создавать технику, мне точно никто не даст. Кстати, еще похожую технику со стихией молнии использовал Хатака Какаша. Она называлась Райкири. Разницы я вообще не понял, но зато у нее была техника Райкири Синбон. Вложение заряда молнии в метательный нож Синбон. Тоже неплохая идея, между прочим. Я метать и ножи не умею, но мне и не надо – У меня ведь есть магнетизм. Он сам разгонит метательный снаряд. Кстати, это может быть и не нож, а любой небольшой железный предмет. Жаль, что я не подумал об этом раньше, когда мы бежали по лесу после крушения вертолета. Придание импульса одному маленькому стальному болтику потребовало бы значительно меньше маны, чем удар молнии. И тогда стычка с темными могла закончиться нашей полной победой. У меня даже руки задрожали в предвкушении. Я почувствовал, что нашел отличный способ защитить себя в реальном мире. Если я смогу заряжать такие мини-снаряды, метаемые с помощью магнетизма, достаточным зарядом, чтобы выводить человека из строя, не нанося серьезного урона, то это будет просто идеально. Конечно, просто выстреливая винтиками или гвоздями с достаточно большой скоростью, я тоже смогу вывести из строя противников. Но убивать людей в реальном мире я точно не готов. Тем более, что в отличие от Арктании, Здесь трупы не исчезают через пару минут, а остаются на месте, и спустя какое-то время их, как правило, находят правоохранительные органы. Поэтому парализующий заряд был бы отличным дополнением. Идея мне показалась слишком интересной, чтобы откладывать ее на потом. Немного порыскав по квартире, я с помощью ножа выкрутил несколько винтиков из мебели и переступил к экспериментам. Магнетизм действительно позволял выстреливать импровизированными снарядами с довольно большой силой. но смертельным я бы это оружие все-таки не назвал. На бетонной стене оставались следы, но до убойности пуль винтиком было далеко. Зато теперь я был уверен, что мои карманы всегда будут забиты подобной мелочью, которую можно использовать для самообороны. В следующей стадии было напитать снаряд электричеством. Удар током для этого не подходил, я это почувствовал сразу, как попытался вложить его в снаряд. А вот с молнией дела обстояли гораздо лучше. После накопления заряда Винтик еще некоторое время посверкивал синим светом, как бы намекая, что его лучше не трогать. В игре мой иммунитет к электричеству равен 100%. А вду вот жизни хвататься за электризованную железку было немного боязно. Но я зря опасался. При касании пальца молния сверкнула, но боли я не почувствовал. Зато перед глазами появилось сообщение. Вы изучили способность электрический заряд. Эта способность позволяет вкладывать заряд в проводящие электричество предметы. «Урон от такого заряда зависит от характеристики интеллекта, а длительность удержания и затрачиваемой очки маны — от мудрости». «Ха, получилось!» — обрадовался я, уже совершенно не удивляясь системному сообщению в реальном мире. «Не уверен, что это пригодится мне в игре, но уж в реалито точно. При желании я даже могу вложить заряд в ручку двери, чтобы незваный гость получил удар током при попытке проникновения». Правда, формула расчета показала, что чем сильнее заряд, тем меньше он может держаться в предмете. А опыт позволил узнать, что по истечению времени заряд просто исчезает. Но даже так идея с метательным оружием, заряженным электричеством, оказалась полностью рабочей. Я потратил еще часть времени и почти треть доступной маны, чтобы лучше изучить новую способность, а затем перешел к следующей. Очень хотелось научиться формировать из молнии более материальное оружие. Кое-какой опыт с тренировкой электрического лассо у меня уже был. Поэтому я сразу расставил на полу мишени и начал эксперименты. Разумеется, больше всего меня заинтересовали иглы. А на втором месте были кулак и меч. Тут уж что получится. Интуиция подсказывала, что принцип их создания должен быть практически одинаковым. По сути, это предание более плотной формы электрической молнии, что я уже частично проделывал при создании электрического лассо. способного обхватывать материальные предметы. Спустя минут 20 я понял, что сильно поторопился с расстановкой мишеней. Управление электрическим лоссо давалось мне довольно легко, но вот сделать его плотнее и значительно меньше почему-то не получалось. Очевидно, сначала нужно научиться уплотнять его хотя бы до состояния меча и уже потом приступать к более мелким формам. И нет, в целом процесс уплотнения молнии шел неплохо. Просто возникло такое ощущение, будто мне не хватает то ли банальной практики, то ли еще более банальных очков характеристик. К тому же меня сильно ограничивал объем доступной маны, хоть я и вкладывал в лосо самое минимальное ее количество. Но имея всего тысячу единиц, даже трата 30 на каждую активацию способности очень быстро уменьшала объемы маны. И свободно заниматься практикой без эликсирового восстановления я в любом случае не мог. Но даже несмотря на экономию, вскоре мои усилия были вознаграждены. Кое-что у меня все таки получилось. И как я сразу об этом не подумал? Что проще всего сделать из лосо? Конечно же, кнут или цепь. Второй вариант мне был ближе. На него я и ориентировался. И именно он у меня сформировался практически сразу. Электрическая цепь оказалась весьма удобной штукой. Тем более, что я уже имел опыт работы с подобным оружием. Да, центр тяжести сменился. Точнее, у электрического оружия его не было вовсе. Но зато била эта штука не хуже материальной цепи, а точнее, даже лучше. Щелчок искр в момент попадания буквально разбил в дребезги одну из чашек. А самое приятное, что электрическая цепь била без промаха точно туда, куда я хотел, подправляя движение согласно моим планам. И системное сообщение не заставило себя долго ждать. Вы изучили способность электрическая цепь. Эта способность позволяет материализировать